Глава сорок третья. Тим Драконов. Разговор с дядей не обещал ничего приятного. Но он был необходим, как горькая пилюля, которую мама уговаривала выпить в детстве. «Узнаем, кто охотница, и эта история закончится». Поправил на пальце родовой перстень. Хоть одна проблема решена. А то где-то в глубине души, под драконьей шкурой, было очень стыдно перед отцом, что не сберег печатку драконов. Сплоховал. Что ж, у каждого есть право на ошибку. Дана и мама шли следом тихо, как мышки. Видно, понимали, что сейчас лучше не будить во мне дракона. Иначе есть шанс, что до конца допроса дядюшка не доживет. Я толкнул дверь его домика, как бывало не раз, и пошел к спальне, откуда доносилось феканье бундеруса. «Подумайте, господин Эрос», — с придыханием говорил дядя. «Конечно, говорят, что не стоит делить шкуру неубитого дракона. Но если мой план сработает, мы озолотимся. Всего-то и надо, что меня отпустить. Уверяю вас, Тим не пострадает. Точнее, пострадает совсем чуточку. Ровно настолько, чтобы оставить мне дали. Я ведь его заместитель. Все бумаги на меня. Хотите миллион? Три. Если Бундерус согласится, испепелю». Прожарю так, что никогда больше обернуться не сможет. «Нету в пофиба», — к моему удивлению ответил агент. «У меня твуфи и пваны». «Кто?» — Монки пытался понять, о чем говорил шакал. «Планы у него другие», — шагнул я в комнату. Змей лежал на кровати пятой точкой вверх. К счастью, вид назад страдальца скрывали примочки и компрессы. Надо было поворачиваться к опасности лицом, и тогда бы тыл не пострадал. «Тим, мальчик мой!» — Монки попытался приподняться. «Какое досадное недоразумение!» «Это ты — единственное недоразумение в нашем роду!» — ответил я. «Ну что, доволен? Принес тебе счастье чужой перстень?» «Чужой?» — Монки вдруг угрожающе зашипел. «Он мой! Мой! По праву!» «С чего бы это?» — я уселся в кресло, а дамы заняли диванчик. И, судя по их лицам, Монки доживает свои последние часы. «Кто решил, что главенствовать в роду должны только драконы? Да вы скоро вымрите, и духу вашего в Зверляндии не останется. Чем я хуже твоего отца? Кто сказал, что именно ты должен руководить далями? Змеиные дали. Вот моя мечта. Да ты вообще не дракон, а так, тьфу!» «Монки, думай, что говоришь, осел?» — рявкнула мама. Похоже, ее терпение сдало первым. «Мой сын — законный наследник супруга лорда Тадеуша Драконова, а ты — старый подколодный змей. А чем мы, змей, хуже? Возьми дедушку Поликарпия, да он умнее твоего сына и мужа вместе взятых». «Нет, Аделаида, именно наш вид самый сильный в Зверляндии. Один укус — и тебе конец». Откуда взялся тот, я не заметил. Может, притопал за нами, может, и вовсе поджидал где-нибудь под кроватью. Но, кажется, слова про укус брат принял как призыв к действию, потому что мелькнул зеленой стрелой, забрался на кровать и впился зубами в хвост, то есть зад монки. Тот заорал так, что даже у Бондеруса заложило уши. Шакал покачнулся и начал медленно оседать на бок. «Тот, не ешь не немытое, отравишься!» матушка тут же подхватила боевого ящера на руки а монки глухо застонал лорд драконов вдруг поднялась с диванчика дана я задам вам всего один вопрос ответите зачтется как сотрудничество со следствием промолчите вас ждет минимум десять лет тюрьмы в облике змея обернуться назад вы не сможете так как будем сотрудничать монки взревел и метнулся к дани Я тут же кинулся ему на отшвырнул к стене и замер между ним и моей невестой. Внутренний дракон рвался на свободу. Ногти на руках и ногах почернели, превращаясь в когти. Тело покрылось черными чешуйками. Монки мелко-мелко задрожал. Он не так часто видел меня в гневе. — Значит так, мразь! — рыкнул я. — Или ты сейчас же говоришь, кто такая водная охотница? Или я поделю тебя на сотню маленьких ужиков и в озеро спущу. Скажу, я все скажу, убери дракона! запричитал Монки, сползая по стеночке на пол и забывая про пострадавший филей. И я не знаю, кто она. Мне посоветовал посоветовал ее дед Поликарпий. Лицо вблизи никогда не видел. Охотница не ходит без широкой шляпы или веером лицо прикрывает. Она такая. Такая, что есть где взяться. Я попытался было завязать более близкое знакомство, так она меня стукнула. Сейчас я тебя стукну, пообещал я Монки. Немедленно говори, где будет следующая встреча с охотницей. Ты же должен отдать ей мои деньги. В полночь в беседке. Монки вдруг начал менять цвет с бледного на зеленый. Тим, Тимоша, я же не виноват. Это я, твой дядя Монки. Помнишь, как ты у меня на ручках играл? Вот такой крохотный карапузик. Капризный был, жуть. А тот ревел все время, потому что ты у него игрушки забирал. — Помню, поэтому ты еще жив и не в наручниках, — ответил я. — Вот только, дорогой дядюшка, не по твоей ли милости мне кирпич чуть на голову не свалился. — Кирпич? Какой кошмар! — Монки закатил глаза. — Она! Это все она, охотница, и кирпич, и воздушный шар, и еда отравленная. «Какая такая еда?» — взревел я. «И никакая». Монки тут же пошел на попятную. «Так это, наверное, та, что я на лягушечках проверял», — подал голос Дюпонт. «Они лапки и откинули, решил, что не свежая». И медведь гордо приосанился, выпить в грудь. «Вам это зачтется, агент Дюпонт. — кивнул я. — Тимоша, прости, озверение нашло. Монки продолжал валяться у меня в ногах. — В память об отце пощади. — Пощажу, если поможешь нам выманить охотницу. А пока сиди здесь и думай. Агенты, надеюсь на вас. — Служим драконьим далям, — последовал вышкаленный ответ. — Молодцы, растут над собой. А мне действительно надо было остыть. Поэтому я вышел из домика, и побрел по дорожке. «Лофт драконов!» догнал меня Бундерус, а в доме вдруг кто-то пронзительно вскрикнул, не иначе как мама домонки Монки добралась. «Я хотел спафить. А не напифить или выход от тайства нафему нафяльнику?» «Нафальнику?» «Начальнику», — понял я. «Что ж, может, и напишу, вы». Но договорить мне не дали. «Эрос, дорогой, вот ты где!» и благоухающий приторным парфюмом ехидна повисла на шее у шакала. — Баф-бафа, дуфа моя! — сразу расцвел тот, а я поторопился скрыться, пока Барбара не пожелала и со мной пообщаться более тесно. Оставил Дану с мамой под защитой Аделаиды Драконовой, никто к ней подойти не рискнет. А сам вдруг вспомнил, что с самого утра не видел Ника. Оставалось надеяться, что Лис выжил после общения с бывшей супругой. Поднялся в его номер и застал Ника за собиранием чемоданов. «Уезжаешь?» — спросил растерянно. «Тим!» — Ник обрадованно кинулся ко мне. «Живой и здоровый. Вот и отлично. Поймали? Кто же это был?» «Дядя Монки!» — плюхнулся я на диван. «Вот змей смердящий!» Лист цокнул языком. Этому-то чего не хватало! А лишай его знает, вздохнул я. Думал, это может быть кто угодно, только не дядя. А видишь, как все обернулось. Предают всегда самые близкие. Да ты не расстраивайся, дружище, Ник похлопал меня по плечу. Посмотри на это с другой стороны. Зато перстень к тебе вернулся, и ты знаешь, кто желал тебе зла. Будешь осторожнее. Да, дядя. «Да, ты ему доверял. Но лучше знать правду. Согласись». «Ты, как всегда, прав, дружище», — склонил я голову. «А ты куда собираешься? Откуда чемоданы?» «Да я...» — Ник будто не знал, говорить мне или нет. «В общем, устал я, Тим. Барбар уезжать не собирается, требует денег на свадебный подарок. Мол, дари мне продюсерский центр. А с какой стати я вообще должен им что-то дарить? У нее новый жених». Пусть обеспечивает. Да, удружил я, Нику. Все-таки лучше им с ехидной не встречаться на одном поле. Так что я еду домой, а потом твоя мама обещала мне роль в звероблокбастере. Вернусь в кино, все-таки без него скучно, а то попораться стали забывать мое лицо. Эти забудут, вспомнил Шайку, которую пришлось выкидывать из дали. Им так понравились глюцегенные кусты. что и поганой метлой выгнать нельзя было. Что ж, тогда удачи. Я протянул Нику руку. И тебе. Стой. А охотницу нашли? Ищем, ответил я. Тогда может мне задержаться? Все-таки. Нет-нет, поезжай, заверил Лиса. Может, решишь в сценаристы податься и создашь сценарий о моих приключениях. И о вашей сданной любви вздохнул Ник. Все-таки. Прикипел он к ней. И пусть мне было грустно расставаться с другом. Внутренний дракон меланхолично напоминал, что меньше вдалях лис, меньше претендентов на сердце Даны. И я где-то в глубине души был с ним согласен.